«Изабель уже должна быть в редакции. Туда она и направляется. Просто задержалась немного в пути на центральном вокзале. Ни разу еще вплоть до этого утра не пересекала она его главный вестибюль без спешки. Вечно торопилась то на работу, то обратно домой и понимает теперь, медленно перемещаясь среди прочих путников, что если только ты не странствующий студент с рюкзаком и не растерянный турист, ничего другого центральный вокзал от тебя и не ждет». Проходи и беги себе дальше по срочным делам. Промедления здесь не поощряются. Скамеек нет, зал ожидания тоже. Августейшая громада центрального вокзала, в котором к тому же царит необъяснимая тишина. Вероятно, люди слишком спешат, чтобы шуметь, думает Изабель, будто намекает, что здесь есть место только движению, что покой и отдых тебе сулит, может быть, лишь пункт назначения. А в этом памятнике транспорту лучше не останавливаться. Изабель встает под табло отправлений. «Добсферри, 9.45, Монету, 10.01, Колдспринг, 10.11». Что если бы она была способна сесть в поезд, следующий в незнакомое место, и просто исчезнуть, как тот мифический мужчина, вышедший за сигаретами и пропавший без вести? Каково это, размышляет Изабель, на такое «пойти», бросить все дарованное тебе, все щедро тебе расточаемое, каково уродиться настолько беспечной и бездушной, чтобы бросить всех сесть в поезд и уехать, и сумев скинуть эту жизнь, как старое пальто, каким-то образом перейти в другую, никого при этом не обвиняя, ни перед кем не винясь, подлежать такому перерождению, иметь натуру, позволяющую человеку, некоторым людям должны же такие существовать, Снять квартиру в городке на берегу Гудзона, устроиться официанткой в закусочную и надеть бейджик с придуманным именем. Скажем, Пэрл Джасмин или Наоми.